Пока Надежда Георгиевна ехала в троллейбусе, раздражение схлынуло, уступив место материнской тоске. Вдруг Аня вырастет и станет такой же, как эта девка. Тоже будет, закинув ногу на ногу и попивая импортный кофеек, рассуждать о том, что деньги прежде всего. Но это не так, господи, совсем не так. Она же росла в хорошей, крепкой семье. Видела, что мать и отец любят друг друга, честно трудятся и поступают по совести. Никогда в их семье наживо не стояло во главе угла. Яша профессию выбирал не потому, что врачи хорошо получают. Он с молоком матери впитал, что главное — это с воодушевлением заниматься любимым делом, приносить пользу людям и своей стране. А зарплата — дело десятое. Кстати, когда Аню отправляли в английскую школу, девочка тоже твердо знала. Она оказалась там не потому, что с хорошим знанием языка можно потом уехать работать в загранку, а просто у нее выдающиеся способности к гуманитарным наукам, которые надо развивать. Вот и доразвивались». Надежда Георгиевна вздохнула, глядя через маленькую дырочку, продышанную пассажирами в причудливом ледяном узоре оконного стекла, как мимо проплывают кобальтовые ленинградские сумерки. «Эх, дети, вместе росли, и только Яша вышел настоящим человеком, а Анька — как кукушонок, и не достучишься ведь теперь». «Зачем только прихворнул несчастный апологет первого блюда Коля? Прямо как на заказ. Не хотел присуждать смертную казнь и заболел аккуратно кануне. Посмеяться бы такому совпадению. Только теперь придется самой с этими противными женщинами работать и слушать гадости от молодой нахалки. Душат у нас, видите ли, гениальных ученых. Знаем мы цену подобным выскочкам. Муж от них натерпелся». «Наука требует тщательного, скрупулезного подхода, многократных проверок, а не так, что тебе мы слишком в голову пришла, и ты сразу на ней хочешь в рай въехать. Такие-то самонадейные как раз и расталкивают всех и топят своих учителей. Наверное, девке показалось, будто она что-то придумала, а ее попросили перепроверить, ну и все. Теперь обида на весь мир». А судья тоже кошка, та еще. Надежда Георгиевна ради нее старалась приструнить нахалку, и где благодарность, даже не посмотрела в ее сторону, будто она пустое место. Надежда Георгиевна так глубоко погрузилась в свои мысли, что не заметила, как вышла из троллейбуса, и не сразу услышала, что ее окликают. Обернувшись, наконец, она увидела, что к ней, оскальзываясь на ледяном мартовском тротуаре, спешит Василий Иванович с красной повязкой дружинника на рукаве куртки. За ним следовали еще два мужика убедительной наружности. «Давайте мы вас проводим», — сказал Василий Иванович радушно. Надежда Георгиевна вдруг с удивлением поняла, что здесь, на улице, он совсем не выглядит таким затхлым мужичонкой, как в школе. Наоборот, излучает бодрость и силу, так что даже захотелось с ним пококетничать. «О, с таким прекрасным эскортом я буду чувствовать себя в полной безопасности». «Вот и отлично!» Василий Иванович подал ей руку, а его товарищи шли чуть позади. «Ой, а вам можно так?» — спохватилась Надежда Георгиевна. «Можно, можно. Мы просто патрулируем район. Сегодня никакой конкретной цели. А как ваш суд?» Надежда Георгиевна только поморщилась. «Тоска зеленая. Слушайте, а я и не знала, что вы отважный борец с преступностью». Василий Иванович засмеялся. «Да это моя страсть. Я очень хотел пойти в школу милиции, но побоялся маму волновать. Я у нее, знаете ли, один». Надежда Георгиевна вздохнула с сочувствием. Тема «Единственных сыновей» была ей близка, даже ближе, чем хотелось бы. Вот и поступил на физмат, но не смог противиться зову сердца и сразу записался в студенческий оперотряд. С тех пор я в деле. Какой вы молодец, но надо же как-то вас в коллективе отметить, поощрить. Я не знаю, может, стенгазету выпустить, это же такой прекрасный пример для всех». «Прошу вас, не нужно. Я же не для показухи это делаю, не хочу хвастаться». Василий понизил голос. «Но я не только шляюсь по району, иногда мне поручают более важные задания, так что, сами понимаете, реклама ни к чему». «Да, да, конечно. И я был бы очень вам благодарен, если бы вы на работе никому не рассказывали». «Безусловно, можете на меня рассчитывать». «Нет, ну какой вы все же молодец», — воскликнула Надежда Георгиевна. вы настоящий герой недаром у вас фамилия такая героическая грэй воронский вы кстати не родственник нет никакого отношения не имею рука василия ивановича одеревенела на пригласии и сам он помрачнел извините просто фамилия редкая вот я и подумала наверное вам надоели уже с подобными вопросами. «Что ж, пока у меня действительно из достоинств только звучная фамилия, но я над этим работаю», Василий Иванович засмеялся довольно неискренне. «Ладно, простите мне мою бестактность». К счастью, они дошли до дома Надежды Георгиевны, и она поспешила проститься. Действительно сморозила. Ах, фамилия героическая. Ну, что поделать, если это всё равно, что Дзержинский или Ленин. Иван Ильич Грейворонский, герой гражданской войны. Так же, как Пушкин, великий русский поэт. Сразу ассоциация. Но все же неловко получилось. Можно подумать, если Василий Иванович Петров или Воробьев, то его служба в ДНД уже не такая героическая. Дом встретил непривычной пустотой. Муж готовится к защите докторской, сын с товарищами, будем думать, тоже готовится к занятиям, а дочь гуляет с подружкой Валькой. Бабушка, слава богу, еще неделю в санатории своем вонючем. Надежда Георгиевна сначала злилась. «Где это видано? По два раза в год поправлять здоровье. Льготную путевку первый раз еще можно выбить, а второй крайне проблематично. Сейчас пришлось полную стоимость оплачивать, но, ей-богу, оно стоит этих денег. В следующий раз захочет, обручальное кольцо продам, а отправлю», рассмеялась Надежда Георгиевна и закружилась по комнате, как молодая. «Ах, стать бы сейчас легче килограммчиков на 10 и надеть юбку солнце-клёш и завертеться так, чтобы было видно коленки. Боже, какие у неё были коленки! Сейчас, конечно, жиром заплыли, да и ни к чему они, сорокалетней матери семейства. Кстати, о юбках». Надежда Георгиевна достала стремянку и поднялась на антресоли. «Так, старые обои, лампа, снова старые обои, связки пожелтевших газет, подписка на огонек за черт знает какой год и попробуй выбросить эти бесценные сокровища». Надежда Георгиевна чихнула и достала чемодан со старыми платьями. «Сейчас клетка снова входит в моду, а в чемодане как раз лежит солнце-клёш из шотландки. а не должно быть, хорошо. А если не понравится, расчехлим зингер, пока бабка в санатории, и быстренько сострочим что-нибудь интересненькое». Она аккуратно стёрла толстый слой пыли с чемодана и только раскрыла его, как вернулась Аня вместе с подружкой. Вид этой девочки огорчал Надежду Георгиевну и приводил в недоумение. Дочь, конечно, не сахар, но она умная и тонко чувствующая личность, что привлекло ее в столь примитивном существе. Начосом и ярким макияжем Валя отдаленно напоминала североамериканского индейца, а одета была хоть и сплошь в фирму, но крайне безвкусно. Надежда Георгиевна знала, что ее мамаша — главный бухгалтер в интуристе, так что ясно, откуда у девчонки шмотки и почему она со своим интеллектом медузы учится в престижной школе. Только вот почему Анька с ней дружит, непонятно. «Здрасте, тетя — сказала Валя, не прекращая жевать резинку. Надежде Георгиевне захотелось сначала стукнуть девчонку по затылку, чтобы жвачка ее коровья вылетела у нее изо рта, потом умыть под холодной водой, причесать и только после этого здороваться. Но все это должна проделать родная мать. Только она целыми сутками пропадает на работе, приносит дочке в клювики все, что та пожелает, и щебечет «Моя куколка, моя куколка!» А из куколки-то черт знает, что растет. Аня, предложи свои гости чай, сказала Надежда Георгиевна сухо. На тёть Натя она откликаться не собиралась. Ой, а что это у вас? Бесцеремонная Валя зашла в комнату и уставилась на раскрытый чемодан. Это я хотела вечером сшить Ане юбочку из своей старой юбки, сказала Надежда Георгиевна. Вдруг не всё безнадёжно, и Валя поймёт, намёк и уберётся домой. А, -а, -а отпад! Не, ну клёво, прямо как из музея. «Почему из музея? Вещи хорошие, просто мне уже не по возрасту, а Аня может носить. Сейчас юбку подгоним, потом достанем вот эту кофточку бабушкину». «Аня, это настоящая Франция и настоящие кружева, нечего кривиться». «Чё, правда?» — Валя взяла кофточку и приложила к себе. «Прямо как до войны, я в кино видела». «Видишь, какого качества были раньше вещи?» «Да уж, а у вас они с какого времени?» «Давно». «У нас в семье не принято выбрасывать хорошие и памятные вещи». «Так, может, у вас и с этими с кринолинами платье есть?» Валя засмеялась. «Или эти, как их там, для мужиков, знаете, такие колготки с круглыми шортиками?» Аня тоже засмеялась, а Надежда Георгиевна вспомнила, как сама была девчонкой. Тогда действительно насмешить могло все, что угодно. «Представьте, Яша такой приходит в институт в чулочках, в пышных таких штанах и камзоле». И шляпе с пером, хихикнула Аня. Ага, а друзья такие, Яша, мы тебя не так поняли. А он такой, все нормально, пацаны, мама просто брюки постирала, пришлось папе наодеть. Девочки почти плакали от смеха. Надежда Георгиевна хотела сказать, что не одеть, а надеть, и смех без причины — признак дурачины. Но вместо этого расхохоталась сама, представив, как приходит на работу в платье с кринолином и застревает в дверях. «Ой, девчонки, ну посмотрите, красивые же вещи!» — воскликнула она, выкладывая содержимое чемодана на бабушкин стол. «Налетайте, сейчас еще достану, если ничего не приглянется, хоть посмотрите прежнее качество». «Аньк, а вот это вообще супер!» Валя взяла летнюю блузку с оборками из шитья. «Прямо модный прикид!» Аня покосилась на мать. «Конечно, Валечка, бери, если тебе нравится». Надежда Георгиевна спустила с антресоли второй чемодан и, чуть поколебавшись, достала из шкафа коробку конфет, которую держала, чтобы подарить кому-нибудь, если возникнет необходимость. Это очень плохо, непедагогично и безответственно. Просто сидеть с девчонками, перебирать тряпочки и хихикать, будто не мать, а подружка. Но один беззаботный вечер в жизни она себе позволит. Как только Надежда Георгиевна открыла коробку конфет, зазвонил телефон. Голос она не узнала, но Наденька её называл только один человек. Сердце ёкнуло от неприятного предчувствия. «Да, Павел Дмитриевич, слушаю вас. Вы не хотели бы заехать к нам на чашку чаю? Машину я вышлю». «Павел Дмитриевич, Алексея ещё нет дома. Будет даже лучше, если вы приедете одна. Надеюсь, это вас не затруднит. Когда тебя приглашает второй секретарь обкома, как это может затруднить?» со смертного одра вскочишь. Надежда Георгиевна быстро переоделась, освежила помаду на губах, разрешила Ане с Валей делать с тряпками все, что они захотят, и собралась вниз ждать машину у парадной. Шофер Павла Дмитриевича представлялся ей важным человеком, которого нельзя задерживать. «Аня, если придет папа, а я еще не вернусь, скажи, что меня вызвал на беседу Шевелев». «И ты пойдешь?» после того, что он сделал с Микой? Слушай, ну нельзя же винить одного только Павла Дмитриевича. «Если бы ты знала то, что я знаю, то поняла бы, что можно», — сказала дочь высокомерно. «Ну так скажи, что знаешь, а я сама решу, можно или не можно», — спылила Надежда Георгиевна. «А то взяла моду рака за камень заводить. Тайны какие-то, увертки. Господи, да что ты знать-то можешь?» Аня холодно пожала плечами. «Знаю, только не скажу тебе, потому что ты так присмыкаешься перед Шевелевым, что тебя ничего не остановит. Даже если я скажу, что он убил десять человек, ты все равно к нему побежишь, как собачка. До да чего мелочиться? Говоришь, что сто. Десять 10 маловато будет. Сказать, Анечка, можно любой бред, важно доказать. Это вообще не проблема». «Ну так я тебя слушаю. Раз ты мне не веришь, что я и говорить ничего не буду». «Иди целуйся со своим шевелёвым и его шлюху тоже поцеловать не забудь». Прежде чем Надежда Георгиевна успела что-то сказать, Аня развернулась и скрылась в комнате.